Глава тридцать шестая. Александр. Ну и что делаем дальше? спросил я у Тумана, снимая с себя свой рюкзак, чтобы вытащить из него несколько пачек с патронами для автомата. Что дальше? Что дальше? Нахмурился Туман, посмотрел на нас, потом вниз, потом снова на нас, потом на часы. Время почти пять вечера. — Ага, — поддакнул Слива, сверившись со своими часами, без трех минут. — Думаю, не ошибусь, если скажу, — продолжил Туман, — что нас будут искать и попытаются либо грохнуть, либо взять в плен. — Скорее, первое, буркнул я. — Зачем мы им пленные? Убежать можем, нашкодить. — Согласен. — В наш лагерь мы сегодня уже точно не попадем. Значит, нам надо искать место для ночевки. «А завтра, кстати, Гера, напомни, во сколько там ворота должны завтра открыться?» «В десять утра мы договаривались». «Вот. В десять утра они откроются. Грач сообщит, что мы...» Он замолчал, подбирая слово. «Не то, чтобы пропали. Не выходим на связь. Пусть так будет». «Рифт тут же притащит несколько катеров и лодок. Их протащат через ворота, и они сто процентов пойдут вниз по реке на наши поиски». «Так...» Все в Тут он был прав. Соответственно, нам надо будет подобраться поближе к реке. С боем это будет или без... Он пожал плечами. Часов пять дадим им времени на лодке и спуск по реке. Значит, три-четыре часа дня они будут в радиусе действия наших раций. Он постучал пальцем по своей рации, которая висела у него в районе сердца. Главное зацепиться с ними волной. А там уже сориентируемся. — До берега отсюда по часа полтора-два. — Ну, значит, и выступать нам надо в районе часа где-то. Тут снова все кивнули. Туман прав. Ребята обязательно вытащат лодки и поплывут на наши поиски. Да и договоренность у нас такая была. — Всего-то чуть меньше суток продержаться, — весело сказал Клёпа, набивая магазины Барретта патронами. Мы сейчас на площадке этой сидели, слушали тумана, и абсолютно все набивали патронами магазины. Ватари и Полукет вам помогают набивать большому пулеметные ленты. — А пожрать есть что у нас? — неожиданно спросил Слива, отвлекшись от рассматривания внизу мертвых динозавров. — Поймаем кого? — ответил Ватари. — Тут живности полно. С голоду ты точно не помрешь. Все потихоньку засмеялись. — Нас тогда точно засекут по запаху дыма и жареного мяса, — хмыкнул Док. — Да и пусть, — махнул рукой Слива. — Кое-какие штучки у нас еще есть для встречи гостей. Он улыбнулся и достал из своего рюкзака две монки. — Вот это, — подкидывая в руках одну из мин, — в раз отучат ходить в гости без приглашения. — Да и если перед динозавром такая рванет, даже перед большим, вряд ли он сможет дальше передвигаться, — «Так что давайте, девочки», — вставляя полный магазин свой калаш, — сказал Туман, — «поднимайтесь и топаем дальше». «Полукет ватарьев дозор. Васьки замыкают. Ищем пещеру. Какую и оленя поймать надо. Желательно все это сделать тихо». «Все равно нас местные выследят», — хмыкнул Клёпа. «Сообразить, что мы залезли на эту гору, у них ума хватит». «Будем действовать по обстоятельствам», — ответил Туман. Собрались, проверили оружие, подтянули амуницию, попрыгали и пошли по этой тропинке в горах. Шли недолго, минут двадцать. Тропинка уверенно спускалась с горы. Я понял, что мы движемся примерно в том направлении, по которому шли сюда. Ну, ко входу в это ущелье, только чуть левее. Полукеты в Атаре шли впереди метров двадцати от нас и смотрели в четыре глаза по сторонам. По дороге нашли одну небольшую пещеру но, осмотрев, ее забраковали. Мелковатая она для нас, и подходы к ней скрыты. Не пойдет. Топаем дальше. До последующей час мы окончательно спустились с горы и вышли в небольшую долину. Наши следопыты повели нас вдоль кромки леса. Один раз видели бегущих куда-то трех страусов, причем они неслись так, как будто где-то раздача чего-то вкусного. Хорошо, что трава высокая, почти что нам по грудь, и мы спрятались в ней. Страусы промчали дальше в сторону гор. Еще минут через пятнадцать мы подошли к лесу. Причем опять появились большие валуны, каждый размером с фуру, и нам пришлось идти между ними, благо там ширина прохода около трех-четырех метров была. Так топали по этому коридору метров двести, наверное, и уперлись в лес. Как только я этот лес увидел, сразу понял, что он какой-то не такой. Если сюда мы шли по обычному лесу с обычными деревьями, кустарниками, то тут эти здоровенные валуны расходились в стороны веером. А вот сам вход в лес начинался с лиан. Ну, как шторки какие, вертикальные жалюзи. Они были тонкие, может быть, человеческий палец толщиной, но было их очень много. Я таких лиан даже в наших джунглях не видел. Ну, где у нас оазис, разборка, и где мы с рокерами-индейцами бились». «С другой стороны, может быть, тут природа немного другая». «Хотя нет. Вон, полукет встал, рядом в Атаре. Терпеливо ждет отмашки нашего Сластена». «Полукет внимательно смотрит на эти лианы. Они еще длинные такие. Деревья, с которых они свисают, в высоту метров тридцать точно. И эти лианы свисают до самой земли». «Че встали-то?» — нетерпеливо спросил слева. «Пошли дальше». — Вы что, Лиан никогда не видели? — Пошли уже гнездо какое искать. Нам еще пожрать надо что-нибудь найти. Вернее, поймать кого-нибудь. И Слива сделал пару шагов и протянул руку, чтобы отодвинуть их в сторону. — Не трогай! — тут же крикнул Полукет и схватил его за руку, когда Сливе оставалось до ближайшей Лианы не более 10-15 сантиметров. Слива испуганно отдернул руку и аж на пару шагов назад отошел. «Что там?» — потихоньку спросил я у полукеда. «Странно очень. Странные лианы. Они живые, они не такие, как у нас». полукет всегда говорил на своем языке, но мы как-то понимали его. Вот и сейчас все поняли, что он опять что-то почувствовал и встал тут не просто так. «Отойдите все на десять шагов назад», — сказал он нам, резко развернувшись. Дождавшись, когда мы отойдем на указанное им расстояние, он покрутился на месте, ища что-то в траве. Потом шагнул в сторону и вытащил из обильно растущей травы небольшую палку. Эту палку он взял в руки, посмотрел еще раз на нас. Я видел, насколько он напряженно сосредоточен. Затем, не говоря ни слова, размахнулся и запустил эту палку в спокойно висевшие лианы. Мать! Твою, ахнули мы хором, когда увидели, что произошло дальше. Палка влетела в лианы, и они тут же ее схватили, тут же обвились вокруг нее и мгновенно утянули наверх, на высоту метров десять. Затем, будто поняв, что палка несъедобная, лианы отпустили ее, и она упала на землю. Я, честно говоря, буквально оцепенел от увиденного, охренел полностью. Вот они болтаются от легкого ветра, эти лианы самыми. А вот они уже живые, как какие-то змеи, окутывают палку и тащат ее наверх, как лебедка какая. Вернее, пару десятков маленьких лебедок. «Запутаешься, в жизни не выберешься», — зло сплюнул Док. «Вот же матушка природа». «Полукет, ты как понял-то?» «Туда смотрите», — показал он своим мечом вниз и влево. Присмотревшись, я увидел кости лежащего там зверя. «Лианы жрут плоть», — продолжил Полукет. «Да они живые». «Назад пойдем?» — спросил Паштет. Только Полукет открыл рот и набрал воздуха, чтобы ответить на этот вопрос, как вдалеке мы услышали уже до боли знакомые нам крики и вопли страуса и большого динозавра. «Там, походу, наш большой друг гоняет двух страусов!» — сидя наверху на волуне, громко крикнул нам Митей. «Пока мы тут лианы эти разглядывали, он уже забрался наверх и обозревал окрестности в прицел своего Барретта. «И сдается мне, мужики, что один из страусов немного ранен, поэтому они не могут от него убежать, и этот здоровый гоняет их по полю. Выйдем назад, они нас сразу срисуют, и страусами уже будем мы». «В чистом поле мы от большого хрена отобьемся», — тут же сказал Клёпа. «Да что же это за мир-то такой, млядь?» — начал кипеть Цигера. «То динозавры сначала, то аборигены, потом и «Тут вообще есть что-то или кто-то, кто не хочет нас убить?» «Вот тут я с Герой был согласен на все сто. Больно опасный мирок-то тут. Чуть расслабился, отвлекся, и тебя сожрут». «Так что делаем-то?» — повторил свой вопрос паштет. «Пошли динозавров мочить», — радостно сказал Котлета и достал из-за спины свою бензопилу. «Я с тобой, братан!» — поддержал его упырь. «Стоять всем!» тут жарявку на них туман. Домой быстрее!» — крикнул сверху Митей. «Страусы устают и походу прут в нашу сторону, но между этими валунами еще не бегут». «Может, тут их встретим?» — предложил Клёпа. «И где ты тут спрячешься?» — зло сказал туман. Полукет развернулся, вытащил из-за спины свой меч и махнул им имполианом. Хлоп! Одним махом он срезал сразу около двадцати ниток. «Есть проход!» обличенно сказал я, увидав, что полукет смело шагнул и продолжил как какой косой махать мечом на уровне своей головы, срезая лианы. Они даже не шевелились, просто падали на землю и сворачивались в клубок. Вон их сколько на земле валяется. — Второй большой появился! — чуть ли не закричал Митей. Вали мужики, они в нашу сторону все прут. — Большие, видать, точно хотят мелких сожрать. Там, кажется, самка и детеныш, поэтому страусы и не могут от них убежать. Блядь, у меня прямо опять все вниз ухнуло. Если эти зверюшки сейчас бегут сюда, то они наткнутся на нас и просто раздавят, как букашек. Туман прав. Несущиеся на нас два Камаза мы точно остановить не сможем. Даже заминировать и подготовиться толком не успеем. Быстрее, полукет! — Взревел большой, разворачиваясь с пулеметом в сторону уже отчетливо слышимых криков и, кажется, топота. Все-таки это большие динозавры топают. И топают громко. Полукет косил лианы, как газонокосилка какая. Вон уже просека хорошая такая. — Не вздумайте дотронуться до лиан! — продолжая косить крикнул он нам. — Идите осторожно! И вот же аттракцион-то. Мы следом за полукедом по одному стали втягиваться в эту проробленную тропинку, где боком, где нагибаясь, как можно быстрее шли за ним. Мы шли по этой просеке, стараясь сделаться меньше, чтобы не зацепить лианы. Я крутил головой по сторонам и рассматривал деревья, с веток которых свисали эти нитки. Да уж, такие деревья я еще не видел. Здоровые и массивные стволы. Мощные ветки, чем-то похожие на секвои, но все-таки меньше. Наверху, метрах 25-30 над землей, в ветках было что-то вроде клубков, из которых эти самые лианы росли и спускались к земле. Такое ощущение, что туда засунули нереально большой клубок ниток, и он, потихоньку распускаясь, оплетает своими нитками все ветки и достает до земли. Как-то вот совсем мне не хотелось дотрагиваться до лиан. Проходя по прорубленной так называемой тропинке, я видел, как некоторые из лиан шевелятся, хотя ветра-то и не было. Они на два-три сантиметра двигаются в сторону и своими нитками тянутся к идущим мимо них людям. «Вижу просвет впереди!» — крикнул Ватари. «Полукет, давай я!» Они поменялись местами, и теперь Ватари своей катаной косил лианы. Прощека получилась метров двадцать. Один за другим мы вываливались на другую сторону. Тут оказалась довольно-таки большая поляна. Из трех сторон она была окружена такими же лианами. Резко рассыпались в стороны, залегли и навели на нашу просеку оружие. Бежать некуда. Слива дождался, когда последним выбежит большой, и воткнул напротив просеки две монки. Метяй, Клёпа, ваши большие». Если прорвутся сюда, мы все работаем по страусам. Бежать некуда. Вот жемлять попали, выругался док, плюхаясь рядом со мной в траву, крепко сжимая свою помпу. Хоть бы камни какие были. Нет, млядь, одна трава вокруг. И тут мы услышали знакомое стрекотание и рев больших динозавров. Сквозь нашу просеку я очень хорошо увидел появившихся убегающих со всех ног двух страусов, Ещё дальше за ними появились сначала один большой, а потом и второй большой динозавр. Пипец. Если большие сейчас сюда прорвутся, будем как зайцы по полю бегать и отстреливаться. Не факт, что монки их остановят. Но вот какое дело. Большие динозавры резко затормозили. Они увидели лианы и встали. Вон, второй еще чуток врезался в первого. Оба тут же страшно заорали. Страусы же, гонимые страхом быть сожранными, со всего маха влетели в лианы. Первым бежал действительно какой-то мелковатый и ловко лавировал по нашей просеке. Ну, этих-то двоих мы сейчас быстро грохнем. Опыт у нас уже есть. Даже монки взрывать не понадобится. Главное, чтобы те две хреновины не решили сюда ломануться. Внезапно первый бегущий страус споткнулся об торчащий корень дерева и практически упал. А вот второй страус не успел сбавить скорость и врезался в первого. Они оба тут же покатились по земле и слетели с нашей тропинки. Со всей своей скоростью и инерцией они разлетелись в разные стороны и влетели в лианы. Мать твою. Реакция лиан оказалась незамедлительной. Обоих страусов тут же опутали десятки, нет, сотни лиан. Лианы двигались, как живые длинные червяки. Ближайшие тянулись, как могли, к запутавшимся динозаврам. Некоторые из лиан буквально на глазах становились длиннее. Страусы пробовали вырваться, они страшно кричали, но лианы тут же опутали их клубок и потащили наверх. И это несмотря на вес самих динозавров. А ведь каждый страус с виду килограмм на 150-200 точно тянет. Мы аж на колено все привстали, рассматривая, как лианы все больше и больше опутывают орущих динозавров и тащат их наверх. Было видно, как бьющимся тушам тянутся все новые и новые нитки, и они вплетаются в этот клубок и затягиваются. А потом начала капать кровь. Я сначала не понял, что это такое. Уже когда в прицел посмотрел, то увидел, что на землю по лианам стекает кровь. Они их, что ли, сдавили до такой степени и жрут прямо на весу? Первым замолчал маленький страус. Второй побольше еще какое-то время орал. Потом захрипел. Потом перестал дергаться и окончательно затих. Я отчетливо видел, как на высоте метров 10-15 в деревьях болтаются два кокона, два клубка из лиан, полностью скрывая в себе тела динозавриков. И все лианы окрасились красным. — Охренеть! — выдал стоящие и смотрящий, как и все, большой. — Сейчас доедят, и внизу будет еще пара скелетов, — сказал полукед. Мы, когда сейчас следом за полукедом сквозь эти лианы быстро пробирались, видели несколько валяющихся скелетов и различных костей зверей. Видимо, это были неудачники из местных зверюшек, которые имели неосторожность забежать в эти лианы. Жутковатая картина, сглотнул док. Лучше сразу умереть, чем так, он кивнул на два клубка. Мужики, не делайте резких движений и потихоньку повернитесь. Внезапно услышали мыну очень напряженный голос клёпы. Пока она опутывали двоих страусов, большие динозавры парали и ушли несолоно хлебавши. — Видимо, даже эти большие хреновины боятся, лиан Интересно, а этих больших они смогут так опутать и поднять? Ведь те под десять тонн наверняка каждый весит. — Вот мы рты и раздявили, наблюдая за гибелью страусов, и встали в полный рост. Больно уж завораживающая картина была. — Потихоньку поворачивайтесь, — снова повторил Клёпа. Я прям почувствовал, как у меня по спине забегали мои друзья мурашки, а сердце застучало так, как будто выпрыгнуть хочет. Повернувшись, я охренел еще больше. Поляна, на которой мы оказались, была, ну, может, с половину футбольного поля, ну, может, чуть меньше, и на ней было много травы. Как я уже говорил, с трех сторон она вся была окружена этими самыми лианами, а прямо перед нами был узкий проход метров десять-двадцать. «Далековато, так сложно на глаз прикинуть». И в этом проходе стояли и смотрели на нас три мамонта. Два больших, видать, мужики. И третий поменьше. тёлка их, или сестра, или племянница, а может, ребенок. Хрен его знает, кто короче. До них около сорока-пятидесяти метров. И они были очень большие. «Не вздумайте стрелять или бежать», Хриплым голосом сказал туман. Это вам не динозавры. Кис-кис. Внезапно пробормотал котлета. Вот мне одному прям сейчас захотелось убить котлету или нет? Мамонты стояли и рассматривали нас. А мы стояли и не знали, что делать, и смотрели на них. Ну вот где мы еще так мамонтов увидим? Попробовал сострить Гера. — Смотрите, какие великолепные экземпляры. Крайний правый тон двенадцать точно весит. — Гера, заткнись, — сказали ему несколько человек разом. — Мы пришли с миром, — ляпнул негромко упырь. Мы ему ничего не успели сказать. Большой мамонт задрал свой хобот и дунул свою эту дудку. — Мать же твою! Мне показалось, что напротив нас паровоз остановился. Настолько громким был его гудок. Я аж голову в плечи втянул. Мамонт дудел долго, потом заткнулся. «Мне надо в туалет», — зашептал паштет. «Я тоже захотел», — поддержала его котлета. И тут задудел второй мамонт-мужик. Тёлка стояла и смотрела на нас, хлопая своими глазищами, и ушами-локаторами он еще шевелит. Второй подудел поменьше, но этого хватило, чтобы напугать нас еще больше. Затем эти нереально здоровые зверюги махнули пару раз своими хоботами, развернулись и ушли с глаз долой. — У меня жопа трусы и штаны заживала, — сглотнув сказал Упырь. Некоторые из нас нервно хихикнули. — Привал, — облегченно сказал Туман, и первый повалился в траву. — Я там овраг небольшой нашел, — через пару минут услышали мы радостный голос котлеты. Пока большинство из нас лежали в траве и переводили дух, мушкетеры и с ними пару человек быстро обезжали всю поляну. Мы можем в нем все расположиться. — Нет уж, — покачал головой туман, — Во овраге нас и примут всех. А если еще зверюшки сюда на эту поляну зайдут, будем как лошадки цирковые по кругу бегать. — Не войдет сюда никто, — также подойдя к нам сказал Гера. Мамонты при входе на эту поляну навалили большую кучу. Ни один зверь сюда не сунется. Они просто побоятся. — А динозавры? — тут же спросил Слива. — Тут вот какое дело, — задумчиво ответил Гера. — Думаю, даже уверен на сто процентов, что динозавры водятся там. Он пальцем в сторону лиан, в сторону нашей просеки. А это, — он развернулся и показал на проход, — епархия мамонтов и других зверей. — Да хватит уже ходить туда-сюда, — сказал я. Сейчас через час-полтора стемнеет. Навалили там мамонты, и хорошо. Запах их какашек точно других зверей отпугнет. Предлагаю следующее. Нарубить ветки и сделать небольшой навес над этим оврагом. Я кивнул в сторону котлеты. Валим какого оленя или еще чего-нибудь на четырех ногах и жарим его на костре в этом же овраге. Там же и расположимся на ночевку. — Ну а вход на эту поляну заминируем. Он не широкий. Просто так сюда никто не пройдет. Родник бы еще какой найти. — Там есть небольшой ручеек, — тут же добавил Полукет. — Воду пить можно. — Попробуйте свои рации в скан пустить, — громко сказал Туман. Я тут же достал свою, выключил ее и включил. Так, на всякий случай. Появились первые цифры 12 — 12-12. — Двенадцать. — Первые две цифры — это канал, на котором работает рация. Вторые две — это система подавления шумов в кодированном тоновом ступенчатом сигнале. Потом пустил скан по всем каналам. — Тихо. — Ноль-ноль-ноль-ноль. Никого не поймал. — Блядь, видать точно мы далековато. — Смотрю, все остальные тоже сидят на стройке, крутят. — Тихо у всех, — вздохнул мага. — Бесполезно, Валер, далеко. — Ладно, согласен, — махнул рукой Туман. — Кто хочет сходить на охоту? Все тут же посмотрели на Клёпу и Митяя. Оба сидели на траве, и их винтовки лежали на коленях. — Ясно, — вздохнул Клёпу. — Пошли, Митяй, грохнем кого-нибудь. Только разделывать сами будете. — Мы разделаем, — тут же поднял руку упырь. — Эти да. Эти могут. Я тут же вспомнил, как лихо они в пещере разделали рогача, которого сами же в ночную пустыне и грохнули